Глава 27. Дача шефа оказалась огромным таким современным кирпичным домом с большой территорией. Дом на возвышенности, если зайти за него, то открывается великолепный вид на заснеженное поле и лес. «Ух ты!» — невольно выдохнула я, оглядывая все это великолепие. «Нравится?» «Ага». «Я в этом поселке в гостях у друзей был. Настолько понравились места, что тоже решил взять тут участок». А вон там река. Сейчас ее не видно. Подмерзла. Круто. Здесь, наверное, хорошо жить постоянно. Да, но я предпочитаю город. Отсюда долго добираться на работу. Были бы дети, я бы еще подумал. Часто сюда приезжаете? Спрашиваю я, предпочтя проигнорировать красноречивый взгляд шефа после слов о детях. Зимой очень редко. Набегами вместе с приятелями. В бане попариться. Летом почаще выходные. Но тоже не всегда удается. Дела, либо куда-то в теплые страны могу сбежать. Пойдем, покажу дом. Дом внутри тоже впечатлил. Заметила, что лев любит, чтобы все было очень современно. Дом оборудован, по последнему слову, техники, просторный светлой, с лаконичным стильным дизайном. Рыжик, кажется, совсем ошалел от таких просторов и ходит за мной по пятам. Твоя комната. Начальник открывает дверь одной из спален. Из окна чудесный вид, кстати, открывается. Если вдруг что-то испугаешься, моя спальня по соседству. Огумс, держусь до конца. Не волнуйтесь, я очень смелая. Лев хмыкнул. Это хорошо, а то у меня иногда складывается впечатление, что женский род, в принципе очень пугливый. Почему? То и дело, кто-нибудь чего-нибудь пугается. Это вы так намекаете, что вашу спальню часто дам посещают? Так можете не намекать на очевидное. Я и без того об этом догадываюсь. Богатый, красивый, успешный, харизматичный. В самом расцвете лет, и там еще много лесных характеристик. На данный момент на нашей работе считаетесь самым завидным женихом, и на вас ведется настоящая охота. Наверное, у вас целая коллекция предлогов, чтобы зазвать вашу спальню. Диана недавно рассказала и о подпольном тотализаторе в интернете. Вы знаете, что даже есть отдельный чат в компании, в котором состоит исключительно ваша поклонница? Лев широко улыбнулся. «Конечно, знаю, я тоже в нем состою. Инкогнито. Очень помогает иногда избегать ненужных встреч». «Лев Константинович, в связи со всем этим, почему вы не сделали своей помощницей кого-то, например, из этого чата?» «Я вообще-то делал пару раз. Мне интересно, скучно. А еще я заметил, что в том чате состоят далеко не самые умные девушки нашей компании. Алена, в избежании дальнейших вопросов, я уже много пробовал всякого разного сейчас я хочу чтобы было именно так давай начнем готовиться к новому году как скажете дело оказалось действительно много дом из за того что его давно никто не посещал нуждался в легкой уборке хотя бы основных мест нахождения затем все украсить доставленными сегодня курьером украшениями ель во дворе вдвоем с шефом украшали уже чуть ли не в последний момент с едой возиться совсем не пришлось На территории поселка есть ресторан какого-то друга льва. Нам все доставили очень быстро и в лучшем виде, несмотря на обилие заказов перед Новым годом. И так вкусно. Половину хрустящего длинного французского багета я умяла, пока наряжали ель. Шеф, кстати, съел вторую половину. На самом деле на даче у льва очень здорово, и уже нет никакого напряжения, что мы тут вдвоём. По улице гуляют люди. Тут, оказывается, многие живут в поселке. Веселье, крики, народ то и дело запускают салюты. Атмосфера волшебная, а воздух? В городе такого точно нет. Дышу и не могу надышаться. Новый год встретили хорошо. Прям классически Угощение, телевизор. Лев сходил наверх и пришел оттуда не с пустыми руками. Сделал неожиданные подарки. Мне наручные умные часы, а рыжику на шею красивый кожный красный ремешок с золотым бубенчиком. Ремешок непростой, там чип на случай если Рыжик потеряется, гуляя на дачных просторах, и мой номер телефона. Стало стыдно, что сама начальнику ничего не приготовила. Даже самодельного банально не придумала, на что Лев посмеялся и сказал, что ему ничего не нужно. Начальник предложил не сидеть дома, а выйти на улицу прогуляться. Стали у все той же елки. Количество запускаемых в небо фейерверков увеличилось несколько раз. Успела загадать новогоднее желание? Спрашивает меня Лев, глядя в небо. «Да, много. А вы?» «Я не загадываю желания, Аленушка. Ставлю цели и утверждаю планы. Впрочем, в этот раз одно все-таки загадал». Босс отрывает взгляд от неба и смотрит мне в глаза. «Исполнишь мое желание?» «А что вы загадали?» «Спрашиваю, хотя и так уже догадываюсь. Твой поцелуй, Алена. Прямо вот тут, под этой нарядной елкой». «Хорошо». «С каким-то фатальным спокойствием отвечаю я». Делаю шаг к льву, встаю на цыпочки и кое-как обнимаю его за плечи. Не по табуретку. Уж очень высокий у меня начальник. Тяну мужчину на себя, призывно вытягивая губы. Лев Константинович смотрит на меня подозрительно и приложиться к моим сахарным устам не спешит. Наоборот, начинает отбрыкиваться и отстраняться. Что это вдруг такая готовность, Алёнушка? Лев пытается убрать мои цепкие пальчики от своих плеч. Но не могу же я не исполнить всего одного желания человека, который ни о чем не мечтает. Человека, который мне так сильно помог в час нужды. Всего одно маленькое желание, поцелуй, подумаешь. Жалко, конечно, что придется после этого уволиться. Опять собирать вещи, в мороз, по темноте идти, искать, где тут автобусная остановка. Рыжика пока у себя оставите. Ах, вот как значит, Аленушка. Идешь на принцип. Прищурившись, произносит лев его голосе странная радость, предвкушение и опасность. «Ну ладно». «Что значит это «ладно»?» прозвучало действительно пугающе. Отстранив, лев берет меня под руку и ведет к выходу с участка.